находившегося в Яицком городке по делам следственной комиссии. Они требовали отрешения членов канцелярии и выдачи задержанного жалования. Генерал-майор Траубенберг пошел им навстречу с войском и пушками, приказывая разойтись. Но ни его повеления, ни увещания войскового атамана не имели никакого действия. Траубенберг велел стрелять, Казаки бросились на пушки. Произошло сражение. Мятежники одолели. Траубенберг бежал и был убит у ворот своего дома. Дурнов изранен. Тамбовцев повешен. Члены канцелярии посажены под стражу. А на место их учреждено новое начальство. Мятежники торжествовали. Они отправили от себя выборных в Петербург, дабы объяснить и оправдать кровавое происшествие. Между тем генерал-майор Фрейман послан был из Москвы для их усмирения с одной ротой гренадер и с артиллерией. Фрейман весной прибыл в Оренбург, где дождался слития рек, и, взяв с собою две лёгкие полевые команды и несколько казаков, пошел к Яицкому городку. Примечание. Полевые команды состояли из 500 человек пехоты, конницы и артиллерийских служителей. В 1775 году они заменены были губернскими батальонами. Мятежники в числе трех тысяч выехали против него. Оба войска сошлись в 70 верстах от города. 3 и 4 июня произошли жаркие сражения. Фрейман картечью открыл себе дорогу. Мятежники прискакали в свои домы, забрали жен и детей и стали переправляться через реку Чаган, намереваясь бежать к Каспийскому морю. Фрейман, вслед за ними вступивший в город, успел удержать народ угрозами и увещаниями. За ушедшими послана погоня, и почти все были переловлены. В Оренбурге учредилась следственная комиссия под председательством полковника Неронова. Множество мятежников было туда отправлено. В тюрьмах не достало места. Их рассадили по лавкам гостиного и минового дворов. Прежнее казацкое правление было уничтожено. Начальство поручено яицкому коменданту подполковнику Симонову. В его канцелярии повелено присутствовать войсковому старшине Мартемьяну Бородину и старшине простому Мостовщикову. Зачинщики бунта наказаны были кнутом. Около 140 человек сосланы в Сибирь, другие, отданные в солдаты, нотабены все бежали. Остальные прощены и приведены к вторичной присяге. Все строгие необходимые меры восстановили наружный порядок. Но спокойствие было ненадежно. «То ли еще будет, — говорили прощенные мятежники, — так ли мы тряхнем Московию?» Казаки все еще были разделены на две стороны — согласную и несогласную, или, как весьма точно переводила слова сие военная коллегия, на послушную и непослушную. Тайные совещания происходили по степным уметам и отдаленным хуторам, У мед постоялый двор. Все предвещало новый мятеж, Не доставало предводителя. Предводитель сыскался. Глава вторая. Появление Пугачева, Бегство его из Казани, Показания Кожевникова, Первые успехи самозванца, Измена элецких казаков — Взятие крепости Рассыпной Нуралихан, распоряжение Рейнсдорпа, взятие Нижнеозёрной, взятие Татищевой, совет в Оренбурге, взятие Чернореченской, Пугачев в Сакмарске. В смутное сие время, по казацким дворам шатался неизвестный бродяга нанимаясь в работнике то к одному хозяину, то к другому, и принимаясь за всякие ремесла. Примечание. Пугачев на хуторе Шелудякова косил сено. В уральские жива еще казачка, носившие черевики его работы. Однажды, нанявшись накопать гряды в огороде, вырыл он четыре могилы. Сие обстоятельства истолковано было после как предзнаменование его участи.